Павел Синичкин В команде «Квестоведы» состояли помимо покойного Руслана еще четверо — два парня и две девушки. Мы пообщались со всеми. Одна из юниц по имени Маруся не стала скрывать. С убитым у нее был роман. Но сразу оговорилась. Даже не роман, а интрижка. Чисто потусить. Время хорошо провести, а по сути, ничего серьезного. Я вообще м -м, не слишком люблю футболистов. Вы спали вместе? Ясное дело. Какой роман без секса? Но куда чаще мы не в койке встречались. Руслик с какой-то коровой жил. С типичной обывательницей. Со скуки с ней помирал. Они только по кино да фастфудом ходили. Тоска. А я ему хоть нормальную жизнь показала. Мужику 25, он даже на карте никогда не катался, позорище. И про перформансы не слышал. В команду квестоведы ты его позвала? Ну а кто еще? Команда, это вообще круто. В проверенной компании квесты интереснее проходить, и скидки дают за то, что мы рецензии пишем. А почему же на школу танцев Руслан пошел со своей основной подругой, Девушка фыркнула. Так это она бороться за него решила. Выяснила, что Руслик на этот квест еще не ходил. И решила типа моё место занять. Сама выбрала, забронировала сеанс. Умолила вместе пойти. Я Руслика сразу предупредила. Перформанс жесткий. Его клуша с инфарктом сляжет. Но ему прикольно было посмотреть, как она себя поведет. Вот и сходил на свою голову. «Как считаешь, кто убил его?» Маруся пожала плечами. «Откуда я знаю? Может быть, Роза? Может, и она. Раз специально, впервые в жизни, на квест потащилась. Но мне как-то пофиг.